То, что он позрел в гриднице, и в голову не приходило старому наемнику. На престоле восседал детина, отрок мужалый, будто бы Святослав, а будто бы и не он, а по ее руку от него княгиня. — Долго ж ты ездил за сыном, — строго и обидчиво вымолвил детина князь. — Не измену ли замыслил? его и воевода! — благосклонно сказала княгиня, ровно защищая его. — Деда твоего не посрамил, и тебе честь и славу принесет. Опиршись на меч старый наемник молчал. Все и миг почему-то более беспокоил зуд по всему телу. Год не снимал ни одежд, ни кольчуги, провонял конским потом, дымом и жареным на огне мясом. Чтобы не показать перед князьями беспокойство своего, Свенальд превозмогал зуд и лишь по-лошадиному подергивал кожей. — Добро, коль так, — рассудил Святослав. — Но сын его, матушка, ведомо изменил нам. — И сын его, верный Витязь, — не согласилась княгиня. — Я услал его на остров Ар, в Студенное море, по моей воле ушел он. Дай срок и вернется скоро. Так что же, матушка, оставим с служить нам. Оставим, Великий князь, согласилась она, след земли обустраивать, время дань собирать. И владение ему оставим. С древлянами ему свычней, пусть и далее от них кормится, решила княгиня. Ступай к древлянам, велел Святослав. Возьми дань, но я сзади тебя поеду с дружиной, любом мне позреть усердие твое. Услышать это от князя детины было оскорбительно. Да и нового Свеннольд и ждать не мог. Видно, Святослав опасался, как бы он вновь не сговорился с древлянским князем малом А детина оказался прозорливым и искушенным в делах лукавых. Едва услышав вещь, что Свеннольд и малолетний князь идут к древлянам брать дань, мал немедлеже исполчился и встал у них на пути. Он дал дань и покорился Киеву, как прежде покорялся. Но ждал мести от княгини и не желал более попадать в просак, как случилось на Тризном Перу. Слухом же будто Святослав... Проснулся богатырем, и мужем разумным древляне не поверили, ибо не зрели его молочных зубов, и отнесли эту былину к лукавству княгини, знать, что-то задумала. Мал собрал со своих городов весь и весь ей добрую дружину, избрал выгодное место и готов был сразиться с Русью. Однако, поджидая супостата в укромной засаде, сулящей победу, не весел был. Тоска съедала душу. И, намереваясь раззадорить сердце предстоящим боем, он представлял, как одолеет и погонит врага, от нетерпения скакал по лесным тропам и горячил коня, но грудь его ставала студеной. Он пытался раззадорить руку булатным мечом и рубил деревья, да вдруг обвисала плетью, удалая десница. А древляне, что недавно гордились и кичились силой своей медвежьей и были готовы сразиться с Русью, глядя на князя своего, присмирели и приуныли. Ко всему прочему припомнили они месть княгини на Тризном Перу. Ее хитрости и коварство побежал ропот по дружине, потек из уздого уха. — Что нам, ратица, с Киевом, не печенеги же мы. Не хазары, а братья. чего сваримся? Все из-за древнего старика Свенальда. Наустил нашего князя? Вот и возгордеился мал. Сам же князь мал, собирая дружину, таил надежду, что ни княгиня на сей раз пойдет мстить. Но мужа пошлет воеводу Свенальда. С ним же можно было сговориться. А нет, к устроить ему кровавый пир средь лесов. О, он искусил, а прелестная коварная княгиня спалила огнем своим душу, обволокла взор. Мал смотрел на своих витязей, или, съехав с кручей, смотрел в уж реку, а той и, лёжа в траве, глядел в небо, и всюду перед очами стоял прекрасный лик княгини. То в поле побежит, словно оленица то встанет между копией в суровом строе воинов или привидится в темной воде и поманит рукой. В ответ же князь Мал взъярился на старого наемника Свенальда. Он стал причиной раздора. По воле вещего Олега древлянские земли отданы были в подданное владение Свенальду и его наемной дружине. Не те его давали дань, а воеводе — Людьми, оружием, шкурами да медом. Великий князь Игорь тоже подтвердил участь древлян кормить наемников. За многие лета лесные жители свыклись с долей свои и жили с Русью в мире и согласии. Ратились в кулачки, на кушаках тягались, медвежьими забавами потешались, да купальскими ночами красных дев друг у друга умыкали. Да разве это вражда? И вот однажды Свенальд с дружиной приехал за данью и принес весь, будто княгиня разродилась с сыном. Никто ему не поверил, ибо знали, что княгиня — старуха, да и князь стар, чтобы породить наследника. Этот же Свенальд поведал, что от волхвования родился Святослав, и волшебным же образом княгиня преобразилась. Так что краш жены по всей Руси не сыщешь. И будто бы из всех княжеств послы посланы, дабы прозреть это чудо. Стоят эти послы блестерима днями и ночами, ждут, когда княгини с сыном выйдут на гульбище, чтобы подивиться на красоборью Мало того, уши чужестранцы, прослыша о княгине, из-за морей плывут. А еще, — сообщил Свенальд, — Молде, какой бы ни был муж, царь иноземный или холоп чуть увидит княгиню, всей же миг очаруется ею и ходит, сам не свой. А князь Игорь даже наложницу молодую изгнал и все время тешится с княгиней, не ест, не пьет от ревности и бессилия, ибо стар и немощен. Древлянский князь не юн был, чтобы, стремглав, лететь в Киев, но и не стар, и потому прелестился дивом, нарядился купцом, взял лесного товару и тайно отправился в Стольный град. Днем он бойко торговал, скрыв личину, а на вечерней заре среди многочисленных зевак стоял у терема княжеского. Тут знал всякий, что вечером на гульбище являются два дива. Одно светоносный младенец, другое мать княгиня в прекрасном облике. И всякий, кто бывал у терема, стремился позреть на то, что более всего жаждал. Старцы любовались на младенца. Молодцы княгини восхищались. гульбище это было увешено травами. От сглаза и из рока, однако и сквозь плети цветов и как князь Мал увидел чудо, преображенную княгиню. Свенальд верно сказывал, не оторвать глаз. Она была печальной и благодарной, ибо каждый вечер выходила на гульбище исполнить старый обычай прощание с солнцем. И тогда Мал захотел... Позреть на нее ранним утром на восходе, рискуя волей своей, избегая зоркую стражу, он прокрался к ему и посмотрел то, что никому не удавалось, княги не встречало солнце. И воспылало буйное древлянское сердце. Князь с дремучей стороны, бесстрашный витязь, многожды меченые саблей и копьем, да мой муж, владеющий десятком жен и молодых наложниц, только здесь познал. Неведомую мудрость светлой печали и сердечной хвори. Кончился его купеческий товар. Древлянские бояри скакали по Киеву в поисках пропавшего князя. Он же стоял у терема среди других зевак или в одиночку, и, как многие не то я плакал, лил слезы и дивился им. Древляне отыскали своего князя, больного, оборванного, грязного, в очах, огонь, на устах лишь два слова, свет позрел, свет позрел, но силу домой привезли. А он потом целый год молчал, или бормотал, словно юродивый гнал прочь ведунья и лекарей на ложни Джон и слуг. Пришедший взять дань Свенгельд застал его безумным. Князь едва признал своего господина и, сверкая хворыми очами, поведал о своей печали. И тогда старый наемник посеял смуту в его душе. «Ты, князь, достойный, — сказал. — А мир несправедлив». Безмудрый слепец этот старый Игорь. Великий князь владеет престолом, дивной женой и святоносным сыном, а наложница его креслава прекрасная княжна, да ведь исторг истерима, знать не знает, чем владеет, и страдает, как ты. Безмудрый мир в Руси, люди темны». Зерно смутые, оброненное в лихую древлянскую душу, росло великой завистью и злобой. Ровно удавка сдавила горло. Как путник, жаждущий воды, он припал к скверному роднику и напился в сласть. Разошлась отрава по душе, смелости и силы прибавила. Узнав, что княгиня соколиной ловлей тешится, Выследил ее в полях, и вначале-то я слишком смотрел, Как молнии трезубцев бьют птицу в небе. Княгиня же скакала на соловые лошади И царственной рукой принимала поднятую тюнами добычу. Возьмет гуся или хазарку, А утицу малую в траву забросит, ей малого не нужно. Князь же мал... Дожидался окончания ловли, провожал взглядом прекрасную всадницу, покуда ее конь не обратится в золотистую точку на каяме, и бросался кутица. оставленной княгине, поднимет из травы и дышит на нее, или качает, прижав к груди, словно оживить хочет. Все, что держала, чего касалась рука княгини, чудилось ему было исполнено чарами ее. Однажды нашел обороненную плеть и, обвязавшись ее под кольчугой, никогда не снимал растер в кровь тела Так минул год, другой, на третий князь малуш таяс взял сокола с собой и выпустил его близ поля, на котором охотилась княгиня. Трезубец птицы взмыл в поднебесье, и, словно мысль дерзкого своего хозяина, пал камнем на сокола возлюбленный. Взвился облаком пух, и вмиг перед конем княгини пал на зиме ее сокол. Злодей же птичий опустился на кожаный алам князя и принялся чистить клюв. Но не беду почуял мал дерзкое веселье, Развернул неспешно коня и поехал шагом, засмеялся, — пусть теперь казнит меня, и смерть приму от ее руки. Славно было бы умереть. А за ним уж мчала с погоня. Сама княгиня, горяча коня, пламенем степным неслась на князя, а отроки ее уж мечи обнажили. Мал же... Повлек ее в темный лес, чтобы закружить, чтобы лешим попугать и тем самым смирить пыл, да книге не вняла этой игре. У темной доброва садила коня, отпустив Тьюна вперед. А этим утракам мало не хотел даваться и голову свою подставлять под их мечи. Свежий древлянский конь, с кормленной рожью, вынес и спас седока. И в этот же третий год сын воеводы люд, потворствуя древлянам, подмалов меч подставил без мудрого старого игоя слепца неведущего, чем владеет. И вот теперь исполчилась древлянская дружина. Стоя на холмах, витязи натирали до блеска свои щиты, чтобы преломить лучи солнца и направить их в очи супостата. Но более стремились они преломить судьбу. Несбывные грезы и след ли сражаться сроком? Хорошо бы повиниться перед светоносным князем, коль говорят, что он ныне на золотом престоле. Склонить главу перед ним, коль посечет туда и дорога. А может, и простит, ведь светлейший. Несбывные грезы! Но и не след дань платить тому, кто смоту посеял. Так позже, Свенальд, а вкупи с ним подстрекатель лед, получит дань мечом от каждого дома, стрелой от всякого древляцкого перста. А воевода вел свою дружину в вотчинные земли без всякой опаски, ровно в свой двор вступал, въезжая в холнистые леса, и дозора вперед не выслал. Полагай, что не посмеют древляне напасть на своего господина, ибо он не сделал им ничего дурного. Святослав с дружиной шел сзади, на расстоянии двух дней пути, и смущал старого наемника более чем древляне. То и дело озирался Свенальд, чуя с затылком холод грядущей беды, и потому велел обозу двигаться в середине, чтобы заслонить тыл храброй сотни воинов. Не ведал он, что расставлена на пути его древлянская засада, а их князь решился отомстить воеводе. Спохватился Свенальд когда очутился среди высоких лысых холмов, и из каждого сверкали натертые до блеска медные щиты. Путь был заслонен. Повсюду стояли древлянские полки. Помедли, щетко обратный ход будет отрезан. Преломленные лучи солнца слепили дружину. Далекие темные дубра вытаили неведомую силу, готовые ударить со всех сторон. Дружина встала и изготовилась к битве, хотя Свеннольд все еще не верил, что древляне исполчились на него. — Это я! — закричал он. — Признаете ли своего господина? В ответ со всех холмов послышался воинственный крик. «Ра — Ра-ра-ра-ра-ра! — -ра! Мал, слышишь меня? — возмутился тут Свеннольд. — Не с войной иду! Возьму только дань с тебя, дай дорогу. Напрасно! Обращая солнце вспять сияющими щитами, древляне, угрожающие, завопили, словно каменный поток обрушился с холмов. Ура! Ура! Ура! Смахивая слезы, выбитые лучами, Старый наемник заметил, как полки потекли с холмов, обступая дружину со всех сторон. Обозные повозки, загнанные в середину строя, теперь мешали соединить силу в один кулак и отразить супостата. Первым же натиском древляне могли расчленить дружину надвое, и, спасая ее, его велел поворачивать назад. Там между холмами оставалась значительная брешь. Едва замыкающая сотня достигла ее. Как перед Свенальдом явился Святослав? На вороном коне с черным плащом за плечами. — Куда ж ты взор свою стремил? спросил он, наезжая на воеводу. — Или слеп на старости? Не видишь, где супостат? — Вижу, князь, — мрачно сказал старый наемник. — Но древлянам помогает солнце. Невозможно идти супротив него. Дружинники мои поклоняются солнцу. Обожду, когда померкнет, и выступлю. Святослав же громко рассмеялся и выхватил копье у отрока. Тебя слушать битвы никогда не начнешь. В ратных делах теперь моя воля, и любом мне всей же мику дарить супостата. Поднял он копье. И поскакал вперед, борясь со множеством преломленных лучей. Древляне ж только и ждали, чтоб пустить стрелу в безумца, но Святослав скакал с такой яростью и отвагой, что они вдруг устрашились этому вихрю. Ломая копьем лучи, он был одержим, и черный плащ за его спиной вздымал над землей черный ветер. «Древлянские полки...» Блеск всех щитов свели на одиноком всаднике, не ведая, кто это. Лучи искрестились, и тогда князь мал позрел богатыря, признал его, поверил молве. Но, чего же говорили, будто тресветлый князь? воскликнул он. Отчего он бьется солнцем? «Ура, ура, ура!» — обложили между тем древляне, меча лучи безумца. безумце. «Да пойдет, тьма! Увы тебе, Русь! Увы, увы, увы! Ура древлянам!» Но заклинаний воинских не услышало небо, и солнце не внимало глаз у древлян, ибо скакал богатырь, скакал целым и невредимым, а должен был вмиг пепелица. Вскинул он десницу и метнул копье. Однако древка преломила солнцем и стлело в миг булатное на вершение, словно лист в огне. Ослепленный конь вскинулся на дыбы и копытами бил по сверкающим лучам. Сам же Святослав, видя, что не достало копье супостата, выхватил меч, дар волдая, и одним ударом рассек сверкающую лучистую стену, и погасли щиты древлян, хотя солнце по-прежнему пылало в чистом небе. Князь мало узрел в этом дурной знак для себя и отчаялся. Все ни почем, солнце ему не преграда, ра, не божество, горе мне и позор. Оставив дружину свою, Он сел на коня и поехал прочь с поля брани. В тот же час топот конницы Святослава сотряс пространство. Дружина устремилась в брешь, пробитую князем. А Свенальд со своими витязями все еще стоял и медлил, ошеломленной дерзостью детины, и дружина его присмеяла. — Князь начал. — Пойдем. «И мы, — наконец решился старый наемник, — древлян уж не спасти от лиходея!» И ударили лошади копытами в лесную землю и понеслись вверх по склонам холмов». Вся Русь перекатилась с неотвратимой лавиной, вздымаясь над лесами, и силы ее, сосредоточенные в навершениях копий, готовы было разить молнией. Древляне же, обескураженные, вдруг потерявшими блеск щитами, безнадежно старались поймать солнце и навести лучины на противника да тщетно. Мгновение назад им чудилось, что они боги и могут управлять светом, разить им неприятеля и побеждать с помощью солнца. И когда, оставив забаву, похватались за мечи, было уж поздно. Древлянские полки на холмах под натиском Руси опрокинулись и, бросая бесполезные щиты, Бежали с поля брани вслед за своим князем. Святослав же и Свенальд, настигая смятого супостата, обмолачивали мечами головы. И мало бы кто из простодушных древлян осталось в живых, если бы не густая дубравы и чистокол деревьев. Лесна и сень впустила пеших древлян и остановила конные русские дружины. И Через некоторое время улеглась в пыль пыли, унилась боевая ярость, а брошенные на холмах щиты снова заблистали, испуская лучи света. Русь ликовала. Святослав летал по ратищу, отыскивая венельда. Старый наемник, бивший древлян вопреки желанию своему, был в гневе и неудовольствии. Застынув каменным изваянием, на холме, он взирал на свою дружину, которая взимала дань с мертвых мечей, качуги, латы. Ведь из ей тешила скорая победа, добычи веселила, а мертвая кровь под ногами щекотала до смеха. На всем скаку дети на князь осадил коня и обняв, облобызал Свенальда. Ура, Руси! «За нами победа!» — его чуть приподнял брови, оставаясь безучастным. «Что за тужил видитесь, засмеялся Святослав. «Не рад, что одолели супостата!» «Я рад и весел!» — пробурчал мрачно Свенальд. «Побил тех, от кого кормился!» «Коль весел, так скликай дружину!» «Довольно, брать с мертвых!» — князь указал рукой. «Пойдем к искоростеню!» «Возьмем!» С живых вся дань тебе пойдет как и было всегда а питаясь с поле брани не прокормишься и поскакал дали томимый ратный бурь